Неимение рабочей книжки или неправильное, а тем более лживое ведение записей, караются по всем строгостям военного времени. Точная инструкция к пользованию рабочими книжками распубликована в ИУИК номер 86, 1013 текущего года, и вывешена в продотделе юрсовета, комната 137. В другом объявлении сообщалось о достаточности имеющихся в городе продовольственных запасов, которые якобы только прячет буржуазия, чтобы дезорганизовать распределение и посеять хаос в продовольственном деле. Объявление окончалось словами Улеченные в хранении и сокрытии продовольственных запасов расстреливаются на месте». Третье объявление предлагало. В интересах правильной постановки продовольственного дела не принадлежащие к эксплуататорским элементам объединяются в потребительские коммуны. О подробностях справится в продотделе юрсовета Октябрьская, бывшая генерал-губернаторская, 5, комната, 137. Военных предупреждали. Не сдавшие оружие или носящие его без соответствующего разрешения нового образца преследуются по всей строгости закона. Разрешения обмениваются в Юрре в коме, Октябрьская 6, комната 63. Глава вторая. Группе читавших подошел исхудалый, давно не мывшийся и оттого казавшийся смуглом человек одичалого вида с котомкой за плечами и палкой. В сильно отросших его волосах еще не было седины, а темнорусая борода, которую он оброс, стала сидеть. Это был доктор Юрий Андреевич Живаго. Шубу, наверное, давно сняли с него дорогою, или он сбыл ее в обмен на пищу, Он был в вымененных короткорукавных обносках с чужого плеча, не гревших его. В мешке у него оставалась недоеденная краюшка хлеба, поданная в последней пройденной подгородной деревне, и кусок сала. Около часу назад он вошел в город со стороны железной дороги, И ему понадобился целый час, чтобы добрести от городской заставы до этого перекрестка, так он был измучен ходьбою последних дней и слаб. Он часто останавливался и еле сдерживался, чтобы не упасть на землю и не целовать каменье в города, которого он больше не чаял когда-нибудь увидеть, и виду которого радовался, как живому существу. Очень долго. Половину своего пешего странствия он шел вдоль линии железной дороги. Она вся находилась в забросе и бездействии, и вся была заметена снегом. Его путь лежал мимо целых белогвардейских составов, пассажирских и товарных, застигнутых заносами, общим поражением Колчака и истощением топлива. Эти, застрявшие в пути, навсегда остановившиеся и погребенные под снегом поезда, тянулись почти непрерывную лентую на многие десятки верст. Они служили крепостями, шайкам вооруженных, грабившим по дорогам, пристанищем скрывающимся уголовным и политическим беглецам, невольным бродягам того времени, но более всего братскими могилами – и сборными усыпальницами, умерших от мороза и от цепника, свирепствовавшего по линии и выкашившего в окрестностях целые деревни. Это время оправдало старинное изречение «Человек человеку волк». Путник при виде путника сворачивал в сторону, встречный убивал встречного, чтобы не быть убитым. Появились единичные случаи людоедства. Человеческие законы цивилизации кончились. В силе были звериные. Человеку снились доисторические сны пещерного века.